Толя выбрал из пачки снимок женщины и потряс им в воздухе. «Алевтина, жена райского». «О, весьма примечательная личность», – улыбнулся Ахметов. «Настоящее имя – Алла Павловна Леонова, возраст 33 года. И что самое примечательное, она родная дочь Леонова Леонардо». «Вот даже как!» «Именно, мои друзья, именно. В свое время закончила психологический факультет МГУ» в конце восьмидесятых еще будучи студенткой, заинтересовалась эзотерическими учениями. Думаю, ее больше всего интересует конкретная власть над людьми. Несомненно, она работает в паре с отцом, хотя у того коммерческая жилка преобладает над духовным началом. Но повторяю, деньги для них не цель, а скорее инструмент распространения влияния. Что касается райского, который, как вы говорите, является ее мужем, то на этот счет мне ничего не известно. Не уверен, что она вообще замужем. Если этот человек специалист по компьютерам, скорее всего она использует его в своих целях. Ищите Аллу и найдете райского. И где же ее искать? Насколько я знаю, резиденция этой дамы – небольшой кукольный театр где-то в Филях. «Мы там уже бывали!» – воскликнул Толя. Именно, – поддержал его Суворов. И такого насмотрелись, не приведи Господь. Ахметов пожал плечами, но промолчал. Видимо, он хорошо представлял, какие зрелища наблюдали его гости. «А позвольте спросить, откуда у вас столь подробная информация?» – поинтересовался Суворов. «Данная тема, так сказать, мой конек. Интересуюсь, знаете ли, семья Леоновых – не единственные люди в Москве, занимающиеся подобной деятельностью. Есть и другие – маги и волшебники. Между ними существует определенная конкуренция». «Возможно, вы находитесь между двух огней. Вы знаете своих нанимателей? Тех, кто поручил вам найти райского?» Суворов отрицательно покачал головой. «Если райский действительно классный специалист, он нужен и тем и другим. А возможно, он работает на две фирмы сразу. Может, он просто решил отойти от дел. Вариантов много. Ищите и обрящите. Ведь не бесплатно же вы его разыскиваете?» «Оно, конечно!» отозвался Суворов и поднялся. «Полагаю, я честно заработал свои 500 долларов». С чуть заметной иронией в голосе поинтересовался Ахметов. Суворов взглянул на купюру, лежащую на столе. И вдруг на его глазах она исчезла. «И мы тоже кое-чего умеем», усмехнулся Ахметов. «В случае необходимости можете вновь обращаться за консультацией». Распустив соратников по домам, Суворов решил передохнуть и поразмыслить над услышанным а лучшего места отдыха, чем собственная квартира, для него не существовало. Есть особенно не хотелось, и он ограничился легкой закуской, соорудив пару бутербродов с сыром и ветчиной, но зато сварил крепчайший кофе, хотя понимал, ночью долго не сможет уснуть. Потом поставил на проигрыватель компакт-диск группы «Венчес» с обработками классических вещей, влегся на диван и задумался. Рассказ Ахметова, безусловно, оказался очень интересным, Теперь многое начинало видеться в ином свете, но тем не менее ясности в происходящее не добавляло. Главное, он не мог понять собственную роль. Может, прав Ахметов, и ему, Суворову, действительно отводится роль подопытного кролика, но почему именно ему? В дверь неожиданно громко постучали. Кого там несет, и почему не воспользовались звонком? Странно, Суворов взглянул на часы. Время позднее, для визитов неподходящее. «Может, сосед пьянчуга, время от времени клянчившие у него деньги на бутылку?» Суворов нехотя поднялся и пошел открывать. В глазок он разглядел двух совершенно незнакомых парней, а за их спинами человека в камуфляжной форме, в маске и с автоматом. «Все, приехали. Бежать некуда». «Вам кого?» – осторожно спросил он. «Да вас, вас, открывайте! Вы Суворов!» Один из пришедших сунул ему в лицо удостоверение. Мы из ФСБ, поедете с нами Куда и зачем, куда надо И прошу лишних вопросов не задавать Для вашего же блага Руки! Что значит руки? Руки, я сказал Не придуривайтесь, все вы понимаете И прошу не дергаться, наши порядки вам известны Позвольте как следует рассмотреть ваше удостоверение Потребовал Суворов Вместо удостоверения он получил тычок под ребра чугунным кулаком С ним явно не собирались церемониться. Захлопнулась входная дверь, и его повели вниз, подталкивая в спину дулом автомата. У подъезда стояла черная «Волга». «Грузись, дорогой!» — хохотнул человек с автоматом. На голову Суворову набросили матерчатый мешок, и машина рванула с места. Ехали долго, не меньше часа, а то и двух. Наконец остановились. Его грубо выволокли наружу и потащили куда-то. Суворов принюхался тянуло ночной свежестью, запахами листвы. Неужели они за городом? Его провели по каким-то гулким коридорам. Потом, судя по звуку, отворилась дверь. Суворова ввели в комнату, усадили в кресло, расстегнули наручники. Однако тут же широкими ремнями привязали руки к подлокотникам. И только тогда стянули с головы мешок. Яркий свет резанул глаза, и Суворов невольно зажмурился. А когда вновь открыл глаза, увидел, что сидит перед большим обшарпанным письменным столом, и свет ярчайшей настольной лампы бьет ему прямо в лицо. Напротив, в тени, находился некий субъект, внешность которого различить было довольно трудно. «Ваше имя, фамилия», — строго начал субъект. «А вы кто?» «Отвечайте четко и ясно». Суворов назвался. Частный детектив, Суворов подтвердил и этот факт. И лицензия имеется. «Естественно». На чем сейчас работаете? Это мое личное дело. Информацию разглашать не имею права. Не будете отвечать? Не буду. Субъект взял со стола пульт и нажал кнопку. Сильный удар тока пронзил все существо Суворова. Тело его изогнулось в кресле, и он взвыл от боли. Это только начало, прокомментировал свои действия субъект. Следующий импульс будет намного болезненнее. Итак, продолжим нашу беседу. Чем вы в настоящее время занимаетесь? Разыскиваю одного человека. Фамилия Райский. Кто он такой? Долго объяснять, да и не знаю я толком. Субъект вновь потянулся к пульту. Честное слово, не знаю, заорал Суворов. Мне просто нужно найти его, и все. Где-то в отдалении раздались приглушенные звуки, которые, однако, трудно было с чем-то спутать, поскольку они были ничем иным, как автоматными очередями. Стреляют растерянно произнес субъект. «Стоит заняться делом, обязательно что-нибудь случается». Он достал пистолет, дунул зачем-то в дуло и передернул затвор. Звуки стрельбы тем временем нарастали. Субъект покосился на Суворова. «Пристрелить тебя, что ли?» — тоскливо спросил он. «При попытке к бегству, скажем». Он почесал пистолетом нос, потом направил ствол на Суворова. «Впрочем, успеется. Пойду гляну, что там». «А ты сиди тихо». Суворов остался в одиночестве. Автоматных очередей больше не слышалось. Зато где-то совсем рядом грянул одиночный выстрел, и следом раздался приглушенный вскрик. Суворов дернул кистями рук, но привязан он был крепко. Оставалось только ждать. Но чего? Когда сюда ворвутся и всадят в него очередь? И действительно, входная дверь скрипнула, но в комнату вошел не громила с автоматом, а пожилая женщина с ведром и тряпкой в руках по виду обычная техничка. Не обращая никакого внимания на пленника, она прошествовала по комнате, что-то бормоча себе под нос. «Что происходит?» – закричал Суворов. «Почему стрельба?» Женщина молча брякнула ведром и стала вытирать стол, за которым только что сидел субъект. «Где я нахожусь?» – продолжал расспрашивать Суворов, но и на этот раз ответом было невнятное бормотание. Тогда он решил изменить тактику. «А вы меня не развяжете? Привязали, понимаете, какие-то странные товарищи, а сами ушли. Мне в туалет нужно. Освободите от пут, мамаша. В долгу не останусь». Женщина подошла вплотную к Суворову и пристально посмотрела ему в лицо. Потом, ни слова не говоря, расстегнула ремни на подлокотниках кресла и вновь взялась за тряпку. «Спасибо, мамаша!» — вскрикнул Суворов, протягивая сотенную купюру. Женщина все так же молча приняла вознаграждение, и он бросился к выходу, но чуть не упал, споткнувшись от труп субъекта, лежавшего у порога. Рядом валялся пистолет. Суворов подобрал оружие и рванул по коридору. Погони не наблюдалось, и он решил осмотреться. Место показалось ему знакомым. Выкрашенные под мрамор облупившиеся стены, ободранные двери по обеим сторонам коридора. Он тут явно когда-то уже бывал. И внезапно Суворов вспомнил. Да это же то самое здание, откуда все началось. Именно здесь он встретился с нанимателем, подсунувшим ему скользкое дельце. Вот так номер. Нужно отсюда выбираться. Но куда идти? Вот он, услышал Суворов у себя за спиной и оглянулся. Довольно далеко, на другом конце коридора, несколько человек указывали в его сторону. Раздалась автоматная очередь, пули зачиркали по потолку. Суворов сделал из подобранного пистолета несколько ответных выстрелов и вновь бросился вперед. Рванул первую попавшуюся на пути дверь и оказался на лестничной площадке. Однако лестничный марш вел почему-то только вверх. Выбирать не приходилось, и Суворов, перескакивая через ступеньки, побежал дальше. Лестница кончилась дверью. За ней вновь оказался слабо освещенный коридор с рядами дверей по обеим сторонам. Суворов, не глядя, толкнул первую попавшуюся. Сколько он летел вниз? Две секунды? Пять? Время вдруг растянулось, подобно резиновому жгуту, и он плавал в утренней дымке, словно бумажный голубь, пущенный бездомной детской рукой. Не было ни отчаяния, ни ужаса, только недоумение от случившегося и непонятное чувство удовлетворения, будто он получил то, чего давно желал. А некий металлический голос, вне пространства и времени, и вне его сознания, монотонно повторял. Сбой программы, сбой программы.